Света натянула халат, повязала косынку. В это время Мэри, расчесав распущенные волосы, покинула кабинку. Но это была уже не Мэри Бинтли, секретарь-машинистка при отделе культуры посольства США. Это был другой человек. Осанка, походка. Мэри с удивительной точностью воспроизвела привычку Светы чуть отставлять во время ходьбы правую руку. Одежда, даже лицо – обрамленная густыми темно-каштановыми волосами, стала похожим на лицо Светланы. Во всяком случае, сама Мэри в это верила, а уверенность в любом перевоплощении — залог успеха. Впрочем, наблюдатели не рассматривают черты лица, воспринимается лишь общий облик. Поэтому, когда Мэри вышла из дамской комнаты, грызун лишь скользнул по ней равнодушным взглядом, зато сало и шпинат оживились. «Веди кралю», — сказал шпинат, и напарник спокойно двинулся следом за объектом. Через минуту в вестибюле появилась Анна Халева. Старший лейтенант Краснянская, издевательски названная ею Джульеттой, привычно взяла объект на трехмерный поводок. У нее действительно были нелады в личной жизни, и лейтенант Богданов, он же Грызун, поставил ей правильный диагноз. Анна Халева спокойно стала подниматься по лестнице. Она выполнила свою часть задания, и теперь от нее больше ничего не зависело. Халева спокойно отправилась на верхний ярус, в буфет, где ожидал Гранд Лернер. Джульетта, как приклеенная, шла следом. Гранд стоит на балконе со стаканом виски в потной ладони. Он нервничает, сердце отбивает не меньше ста ударов в минуту. Но наблюдающий за ним Ромео ничего этого не замечает. внешний Гранд никогда не проявляет волнения. Ромео со вкусом пьет прямо из горлышка шипучую пепси-колу. Объект то и дело смотрит на часы, то ли боится опоздать ко второму действию, то ли с нетерпением ждет девчонку. Лернер действительно часто смотрит на циферблат своих сейка. Острая черная минутная стрелка, как меч палача, застыла в безвременье. А тончайший стилет секундный дергается в два раза медленнее, чем обычно. Или в три раза. Надо отвлечься. Лернер любил эти часы, отсчитывающие особое время, время боевых операций. Любил за точность, а особенно за интеллект. Сейко, премьер, кинетик имели память. Если оставить часы на некоторое время, они засыпали и могли спать 4 года. Но стоит взять их в руку и встряхнуть, они сами выставляют точное время, день недели, месяц и все другие показатели. это особенность превращало часы в почти одушевленный предмет, и сейчас Лернер искал у черных стрелок ответа, все ли идет по плану там, внизу. Прошло уже семь минут, что происходит на поле действия. Мысленно он находился там, в цокольном этаже, и обостренные чувства воспринимали невидимую и неслышимую посторонними мелодию. Со стороны дамской комнаты осторожно и тихо вступили скрипка, кларнет и волторна. Скрипка ведет основной музыкальный ряд. Духовые поддерживают ее во второй и третьей партиях. Они повторяют как заклинание яркую нервную мелодию. Растет крещенда. Партии постепенно смещаются, дополняют ее новыми оттенками. Расходятся и опасно сближаются. Кварта, терция, малая секунда, грозящая вот-вот сорваться в металлический виск. И вот скрипка, кларнет и волторно играют в унисон. «Нота в ноту», «Форте», «Меццо форте», «Фортиссимо», «Пауза», «Тишина». Дирижер переводит дух, и мелодия звучит снова, тихо, на пределе слышимости. Но погодите, как это возможно? Первую партию ведет уже не скрипка, а волторна, с удивительной для этого инструмента точностью, выпивающая виртуозные скрипичные пассажи. Кларнет вдруг провалился в третью партию на место волторны. Он даже приобрел какую-то особую мечтательность медного рожка. А скрипка? Скрипка где? Ее нет. Пропала. А вместо неё там-там-ба-ба-бам пробивается наружу ровная унылая поступь литавров и барабанов. Это топтуны сообщают всему произведению необходимый ритм и темп. Не останавливаться. Не запинаться. Ровный шаг. А вот и я, раздался сзади веселый голос Анны. «Как тебе спектакль?» В мужской уборной тем временем события разворачивались по идентичному сценарию. В первой кабинке и возился какой-то неизвестный. Во вторую и третью зашли Сергей Мигунов и Фил Монроус. Четвертую занял Роберт Ковальский. Среди них он единственный свободен от персонального наблюдения, поэтому именно Роберт принес пакет Армани с необходимым реквизитом. Мигунов быстро разделся, и, наклонившись, передал Филу свой приметный галстук, пиджак и дымчатые очки Гуччи. Монроуз мгновенно скинул блейзер и просунул его Роберту Ковальски, а сам надел пиджак Мигунова, его красный галстук, и из расхристанного разгильдяя сразу превратился в респектабельного джентльмена. Тем более, что ткань его брюк идеально совпала с тканью пиджака. Ковальски сбросил свой пиджак, надел дурацкий блейзер с золотыми пуговицами, сунул в карман галстук и расстегнул ворот сорочки. Теперь он стал расхристанным разгильдяем. Свой пиджак разгильдяя через Монроуза передал Мигунову. Не по необходимости, просто его некуда было девать. Тем же путем Ковальский передал Сергею пакет, в котором находились действительно необходимые вещи. Машинка для стрижки усов и униформа-электрика, синий халат и такой же берет. Человек в первой кабинке громко порожнял кишечник. Запахи отнюдь неблагородного происхождения заставили Сергея сморщиться. Надеясь на шумовое прикрытие, он включил бритву, но волноваться не стоило. Она работала бесшумно. Несколько движений, и усы осыпались на пол. Ногой Мегунов заскреб их за унитаз, надел халат и берет. Все, превращение завершилось. Униформа кардинальным образом меняет человека. Сергей Мегунов перестал существовать. Электрик положил в пакет бритву и ногой отослал его прямо в четвертую кабинку Роберту Ковальски. Пакет скользнул мимо ног Фила Монроуза, который, глядя в карманное зеркальце, аккуратно наклеивал усы по форме и цвету, один в один совпадающие с теми, какие только что сбрил Мигунов. Кажется ровно. И выглядит вполне естественно. Фил надел затемненные очки Мигунова. Все. Очередная серия переуплощений — Была закончена. Из второй кабинки, куда четыре с половиной минуты назад зашел Сергей Мигунов, вышел безликий электрик, ополоснул руки под краном и придирчиво осмотрел свое отражение в большом зеркале. Похоже, он остался доволен увиденным, но продолжил мыть руки. Из четвертой кабинки, где находился Роберт Ковальский, появился Фил Монроуз. Ну, может, и не совсем Фил, и не совсем Монроуз, Может, это по-прежнему был Роберт Ковальский, но благодаря дурацкому блейзеру на расстоянии его вполне можно было принять за Фила Монроуза. Третью кабинку, занимаемую Филом, покинул Сергей Мегунов. В этом случае перевоплощение было самым удачным. Яркий галстук и необычные очки сразу бросались в глаза. Он коротко глянул в зеркало, встретился взглядом с электриком и вышел в вестибюль. Из первой кабинки вышел дорого одетый толстяк и, не отвлекаясь на такую ерунду, как мытье рук, направился продолжать встречу с высоким искусством балета. Изабелла еще в кабинке почувствовала приступ головокружения и не на шутку испугалась. Она знала, с какой внезапностью сознание может покинуть человека. Мир вокруг вдруг начинает плавно скользить, будто наехал на лужу масла. а потом без всякого перехода запах нашатыря, плафоны светильников на потолке и испуганные лица окруживших тебя людей. А сейчас любое отступление от сценария могло провалить всю операцию. Она задержалась в кабинке, села и ожесточенно промассировала виски. Понемногу головокружение утихло. Окружающий мир вновь обрел твердость и незыблемость. Изабелла рискнула пройти к умывальнику. «Алло, вы в порядке, милочка?» Прозвучал где-то в отдалении странно бухающий незнакомый голос, словно его обладательница говорила в пустую банку. Изабелла, не поворачивая голову, выставила ладонь в успокаивающем жесте и улыбнулась, давая понять, что все в порядке. Она подошла к умывальнику, открыла кран с холодной водой, освежила лицо и посмотрела на себя в зеркало. По плану Лернера она должна была к этому моменту перевоплотиться в Мэри Бинтли. Да какая там Мэри? Даже на Изабеллу Хондерс это бледное с запавшими глазами лицо походило мало. Ее охватила паника. Вдобавок она заметила в углу туалетной комнаты уборщицу в синем халате, которая неловко терла кафель шваброй, явно не зная, как надо это делать. Уборщица повернула голову. Оказывается, это Мигунова. которая ждет, чтобы она вышла первой. Время! Время!»